Глава 17. 20 дней. Столько у них занял путь к горам. За это время караван разросся до 2.500 человек, а еще добавилось 2.000 животных. В каждом лагере, в оазисе, подле цисцерны с водой или колодца ждали группу воинов из рода соловья, дополнительные животные и припасы, что словно ручейки, впадающие в реку, добавлялись в главную колонну. Диана никогда не думала, что подобной массой народу можно управлять так, что та будет идти со скоростью больше, чем несколько миль ежедневно. Но одетые в желтые цвета стражники были прекрасно организованы и молниеносно исполняли все приказы великого Кахира двора. Сам Авикиат находился сразу везде. Она видела его десятки раз каждый день. Среднего роста мужчина, с седоватой бородой, доходящей до живота, всегда в белоснежном тюрбане с тяжелым, заткнутым за пояс кинжалом с волнистым лезвием. Он лично контролировал любую деталь марша. Однажды он остановился, взглянул в ее сторону и выполнил нечто, что было либо легким поклоном, либо внезапным кашлем. Она ответила царским приветствием для незнакомца, который он, конечно же, не понял. С этого времени Викиад полностью ее игнорировал. Хуже всего было в первые три дня, где она чувствовала слабость, у нее кружилась голова, ее тошнило, а пот ее пах, словно старые, пропитанные кровью бинты. Она благодарила владычицу, что никто не видит ее лица, или что она может на несколько минут останавливаться, делая вид, что заинтересовалась группой всадников, галопом едущих вдоль каравана, или что она поражена величественностью слонов. Никто не замечал, что под Экхааром она пытается перевести дыхание. Хорошо еще, что они странствовали с перерывами, начинали на рассвете, чтобы предполуднем расставить первые шатры, в которых искали укрытие от безжалостного солнца а выдвигались только за несколько часов перед сумерками. Эта пустыня была несколько иной, чем северная часть Травахина, менее песчаная, кое-где даже росли акации и опунции, но солнце казалось сильнее и бичевало все здесь своим жаром. В худшие часы дня даже верблюды стояли печальные, с опущенными головами, а ослы и мулы вели отчаянные схватки за малейший кусочек тени, даже если это означало, что им придется прижиматься к колючему стволу. На половину дня караван замирал, и только круг воинов рода Соловья оставался в движении. Диана, лежа в шатре и сражаясь с тошнотой, должна была признать, что чувствует по отношению к ним нечто вроде удивления. Сухий проведывал ее на рассвете и вечером, оставлял порцию лекарств и слухов. Белый Коноверин готовился приветствовать своего чудесно спасенного князя. После дней неуверенности, когда правил наспех созванный совет из жрецов, магов, представителей аристократии и крупнейших купельческих цехов, который не мог ничего, кроме как советовать, как править, известие, что Лавенерос, слепой князь, найден, пролилось на улицы города, словно неожиданный дождь посреди жарчайшего лета. Благодарственные молитвы день и ночь щекотали пятки владыки огня. Рады войны наперегонки объявляли о своей лояльности, даже Деминая принесла жертву и приказала сотне своих красивейших девиц танцевать день и ночь перед алтарем служанки. Новости от отравителя складывались из потоков имен, титулов и названий, которые ничего Диане не говорили. Страны Дальнего Юга имели собственные законы, предрассудки и обычаи, а она не пробудет там настолько долго, чтобы это ей пригодилось. Сухи лишь улыбался, когда рассказывал все это, и утверждал, что ему совершенно не нужен меек. Но он не жалеет, что его изучил, поскольку человек тем и отличается от животных, что собирает лишние знания. На третий день он вручил ей лишь одну бутылочку сладко пахнущего лекарства. Пей много воды утром и на каждые полкварты добавляй шесть капель. Вечером то же самое. Ты уже очистил организм, теперь его нужно усилить. Ешь четыре раза в день много зерновых, хлеба, лепешек, каши. «Избегай красного мяса, я прикажу принести тебе столько цыплят и голубей, сколько ты сможешь съесть». «Суставы болят?» «Нет». «Покажи руки». Он внимательно осмотрел их, пощипывая и разглядывая вены. Руки ее все еще были исхудавшими и слабыми, но она уже регулярно тренировалась с тальхерами, а потому мышцы четко обозначились под кожей. «Хорошо». Полагаю, через месяц ты будешь выглядеть лучше, чем когда покидала родной дом. Князь я тебе спрашивал. Она выдернула руки из его хватки и опустила закатанные рукава. Вот зачем ты ощупываешь меня, словно животное на продаже. Он широко распахнул глаза, что выглядело так, словно над камнем его носа появилось два ледяных озерца. Это тоже... «Кроме того, я проверяю, остается у тебя баранья башка, слины упрямства, змеиные клыки, кошачьи когти и ум свежепрокленувшегося птенца. И я удостоверился, что все на месте, а потому могу считать тебя излеченной». Она раздраженно зашипела. «Видишь», — безжалостно подвел он итог, — «как котенок». Впереди у нас пять-шесть дней пути, прежде чем встанем на перевале Нол. Оттуда доберемся до города в два дня. А может и раньше, если понадобится поспешить. А потому отдохни, пока можешь. Ешь, пей и спи. Настоящее приключение начнется, когда мы перевалим через горы. Он был прав насчет дороги, отдыха, еды, питья и сна. Диана ела за троих. Использовала каждую минуту, кроме тренировок и еды, на сон, и каждый день чувствовала себя все лучше. Она видела взгляды странствующих с ней людей, одни удивленные, другие полные гордости, и каким-то странным образом это ельстило. Чернокожий ремесленник, с которым она торговала, каждый раз встречая Диану, приветствовал ее улыбкой и прикладывал ладонь к сердцу. Несколько стражников исполняли подобные же жесты, когда ее видели. Даже погонщики животных и обычные невольники приветствовали ее тем же образом. Но никто, кроме отравителя, не решался обратиться к ней первым. Что ж, теперь у них была прирученная львица. На шестой день они увидели на горизонте горы, на девятой удалось уже рассмотреть отдельные вершины. «Магархи», — пояснил ей Сухи, как обычно заговорившись с ней, когда она менее всего того ожидала. Магарахи. Или же «Стена Агара Великого». Такое название на копиях древних тысячелетних карт, хранимых в Коноверинской библиотеке. Попытайся быстро произнести это пять раз подряд, и поймешь, отчего наши предки сократили название. Естественно, божественное имя из названия исчезнуть не могло. А завтра мы доберемся к перевалу Нол. Это короткая дорога к городу. Все караваны ей пользуются. Я не просила тебя об уроке. Она указала ему место перед своим шатром и уселась прямо на землю. Нет, но я его охотно тебе уделю. Даром. Он тяжело рухнул рядом. Ох, староват я уже, чтобы так вот петлять через половину мира. Речь о том, чтобы ты осознавала, что едешь в страну, где даже горы носят имя Бога. Печи, которые обогревают наши дома, — это лянды Подсвечники — сагарис, а хлебные печи — мандагаре. Вы с Сарам почитаете великую мать, как Баэльт Матран про матерь богов. Возразили этой идеей большую часть севера, но эта идея противна догматам храма огня. То, что ты гостья князя, а к тому же дикарка, может спасти тебе жизнь. Раз или два. Но, как я уже вспоминал, горделивость и сарам порой приводят к стычкам. Рады войны слишком чувствительны, когда это касается их веры. Диална глянула на подходящую троицу стражников. — Все? А сколько их? — Три. — И да, все. Рады соловья, тростника и буйвола. Три из пяти, созданных изначально Кьяосом Великолепным. Остальные два львы и журавли проиграли две большие братоубийственные войны пятьсот и двести лет назад и были уничтожены. Просто история. Самое важное, чтобы ты не хвасталась своей верой, не выказывала неуважения жрецам владыки огня и не пыталась никого обращать. Иссарам никого не обращают в свою религию? — Вы — нет. Но порой сюда добираются монахи из Микханских орденов Великой Матери, и, поверь мне, они более докучливы, чем вши под панцирем. Старший брат князя позволял им действовать, потому что они по большей части концентрировались на том, что выкупали из неволи своих побратимов. Но в последнее время все чаще слышно о рабах, становящихся матриархистами, и все чаще видны жрецы огня, собирающие топливо для новых и новых костров. Диана отвела взгляд от воинов и глянула на отравителя. «А ты много знаешь для того, кто должен интересоваться исключительно тем, как выжить яд и змей?» «О, это было больно!» Он приложил ладонь к сердцу в пародии удивления. «Попало мне в болевую точку. «Да, на самом-то деле я собирался занять место Эвикиата. Мечтаю о положении великого Кахира, а потому ночами изучаю тайные донесения княжеских шпионов, благодаря чему знаю о том, что происходит в княжестве. И, может, когда-нибудь несколько капель яда, несколько льстивых слов и все, белый тюрбан мой». Он сделался серьезен. «Девочка, я при дворе уже 30 лет. Тут невозможно выжить, когда глаза зашиты, а уши залиты воском. Ты должен знать, где сейчас затлеет, какие группы, товарищества или роды начнут править, куда сдвинутся весы власти. Здесь все лгут, обманывают и крутят, а правду шепчут лишь на ухо умирающему». Он хихикнул. «Браво! Я бы сам не сказал лучше». Брат князя посвятил половину жизни, чтобы укрепить свою власть, чуть притушить жар храма огня, уменьшить разнузданность шелковых цехов и торговцев специями. Он первым заметил, что нам угрожает пожар, который мог бы сжечь все княжество до голой земли, а то и весь юг. Ему удалось. Вот сейчас, когда мы, наконец, достигли чего-то вроде равновесия, Его нашли мертвым, с горлом перерезанным от уха до уха. Он поймал ее врасплох. «Кто-то хотел, чтобы не оставалось сомнения, князю помогли умереть», — сказала она. «Превосходно! И этот кто-то организовал похищение младшего брата, поскольку, заполучив его, мог бы править белым к наверенным». Все знают, что наш слепой князь не был приучен к тому, чтобы принять власть. Он говорит на многих языках, у него совершенная память, он поэт и ученый, но не владыка. Но ему придется им стать. Именно. Это камень, который ему предстоит тащить. Ему уже тяжело. Между караваном и городом письма курсируют с такой интенсивностью и в таком количестве, что... Из израсходованной бумаги можно выстроить точную копию княжеского дворца. Мы принимаем заявления о лояльности, рапорта шпионов, пожелания. Вчера Камень Пепла захотел, чтобы князь лично прибыл в Око и подтвердил свою кровь. Дело деликатное, а такое требование почти оскорбление. Но жрецы имеют на это право. Око убьет любого, в ком нет достаточного количества крови Авендере Агара. Всегда так было. Узурпатор падет мертвым, едва переступив круг, а тело его охватит огонь. Сухи всматривался в пространство, стал говорить тише. Да, владыка огня с нами все время. Или, по крайней мере, довольно долго. Правда, он позволяет играть в наши маленькие игры и игрушки, но напоминает о себе всякий раз, когда кто-то недостойный ставит стопу в оке. «Зачем ты мне это говоришь?» «Чтобы ты знала, что, несмотря на твои заслуги, ты танцуешь на канате над пропастью. Только две группы людей могут войти в око в любое время дня и ночи. Первое это дети огня». «Князья Белого Коноверина, и Лавенересу придется доказать, что...» «А вторая группа?» «Что?» Заморгал сухий, непривычный, чтобы его перебивали. Она тихонько фыркнула, развеселившись. «Те вторые, которые могут войти в око, кто они? Жрецы?» «Нет. Жрецы, сколько бы они ни чванились, обладают слишком жидкой кровью Авендере в венах. Есть люди, которые отправляются на суд Агара, идут за Васагаром, надевают на левое запястье красную ленту и входят в око, чтобы владыка огня их осудил. Любой обвиненный имеет право потребовать этого суда. Любой преступник, даже самый страшный убийца и насильник. Или те, к кому судьба притронулась так сильно, что они уже не могут выдержать, И никто и ничто, даже и сам князь, не имеет права им этого запретить. Красная лента на левой руке отворяет храм в любое время дня и ночи. Он ее заинтересовал. И что тогда? Встают перед агаром, а их земная плоть превращается в пепел. А ты что думала? Ничего. Не думала ничего, это ведь тебе и нужно. Чтобы я не думала, лишь выполняла поручение. «Ха-ха-ха! Наконец-то ты поняла!» — улыбнулся он благожелательно. Ее рассердила эта улыбка, снисходительный взгляд, легкомысленная гримаса. Она зашипела. «Полагаешь, я дура? Что я не догадываюсь, что ты не приходишь рассказывать об этом вашем коноверении от чистого сердца? Он приказал тебе, верно? Приказал опекать меня? У него муки совести?» Сухий спокойно глянул на нее. «А чего бы ему мучиться?» — спросил он тихо. Позволил ей некоторое время помолчать. «Я получил поручение спасти тебе жизнь любой ценой, и в рамках этого поручения пытаюсь тебя приготовить, потому что кто-нибудь может использовать тебя, вызвать князья, поставить под сомнение его авторитет, Допустим, тебе будет угрожать опасность попасть на костер за оскорбление владыки огня, поскольку ты не удержишь рта на замке, когда возникнет необходимость. Что сделает Лавенера? Позволит тебе сгореть или пойдет на какие-то уступки, даст специальные привилегии, откажется от части власти. Потому что если тебя сожгут, то окажется, что князь был спасен не благородной пустынной воительницей, но безбожной еретичкой, а это поставит под сомнение смысл его спасения, бросит тень на чудесность всего случившегося. Он прервался, глядя на нее с неким подобием бесстрастного интереса в светлых глазах. Она почувствовала холод. «Я сражался рядом с его старшим братом ради блага моего княжества. Идет гроза!» Слышны барабаны войны, а мы не можем навести порядок даже при дворе. Потому веди себя умно, не высовывайся, не провоцируй. Лучше всего, если ты пробудешь эти три-четыре месяца в доме женщин под опекой Авии. Покажешься пару раз на официальных празднествах и возвратишься к себе. Если нет... Он сделал многозначительную паузу. Она прищурилась и развернулась. «Ты мне угрожаешь?» — проворковала Диана, поигрывая рукоятью Тальхера. Он удивил ее искренним заразительным смехом. Она глянула с изумлением. Он хохотал, откинув голову назад. «А чтоб, чтоб меня! Девушка, яйца у тебя из гранита!» Я уже и позабыл, каково это разговаривать с тем, кто не только не теряет сознание от мысли о рукопожатии со мной, но и умеет показывать коготки. Он встал, небрежно отряхнулся от песка. Завтра мы покидаем пустыню. Перевал Нол пройдем быстро, а через пару дней ты увидишь белый канаверен. Посмотрим тогда, насколько у тебя отнимется речь. На полтора дня. Полтора дня, по мере того, как город рос, она не знала, что сказать, как заключить в слова то, что видела, но что сознание ее не могло считать реальным. Белый канаверен, Город башен, высоких и стройных, словно поставленная торчком копья. Город стены с белого камня, лоснящегося, словно полированная сталь. Город куполов, покрытых золоченой посеребренной жестью, так что в лучах солнца, Она кажется живым огнем. Город такой большой, что увидели они его, едва взойдя на перевал, хотя, как уверял отравитель, до стен было еще добрых сорок миль. Город, который играл с ними в прятки, исчезая и выскакивая из-за очередных холмов, становясь все больше и больше, а когда они миновали последнюю возвышенность, он раскинулся перед их глазами, словно штука только что вытканного полотна, кинутого на траву. Дорога к воротам вела вдоль озерной глади, и это тоже не делало пейзаж более реальным. Когда они остановились на ночлег, город осветил темную синь ночи огненным заревом, а его отражение в точности повторяло каждый отцвет, словно оба желали сказать «Мы здесь, не забывайте о нас», будто это было возможным. На следующий день Диана все так же молчала, вышагивая рядом с княжьим слоном. Утром она отказалась занять почетное место на спине второго великана, чем, кажется, позабавила Лавенереса и привела к разливу желчи у великого Кахира. Но ее не волновали чувства одного и второго, хотя теперь она немного жалела о своем решении, потому что сверху вид был лучше. Все еще непросто оставалось оценить размеры белого канаверина. Сухи пробормотал ей на ухо невероятное число в 150 тысяч жителей в самом городе, и 50 тысяч за его стенами. Если так, то наверняка большая часть из них как раз стояла вдоль дороги, орала, срывала глотку в песнях, кидала под ноги княжеского слона цветы, пальмовые ветки, дорогую материю. Какая-то женщина разложила на земле батистовый платок и едва лишь по нему прошли мощные ноги, подняла смятую материю и прижала к груди, рискуя быть растоптанной следующим слоном. Воины рода Соловья – что шагали в авангарде, сталкивались с немалыми сложностями по удержанию напирающей толпы. Люди кричали, протягивали руки, по многим щекам стекали слезы. По озеру двигались сотни лодок, корабликов и крупных судов с мачтами, увешанными цветными флагами, а многие из гребцов прыгали в воду и плыли к берегу. Естественно, много лиц поворачивалось и в ее сторону, молодые, старые, женские, и мужские. Матери поднимали детей, чьи круглые мордашки казалось передразнивали удивленную луну. Жест, который она уже могла распознать, правая ладонь на сердце и легкий поклон, где она видела теперь в тысячекратном отражении. Кто-то кинул ей под ноги шаль, что казалось сотканной из тумана, и забрал, когда она по ней прошла. Вдруг вокруг сделалось просторнее, словно какое-то заклинание оттолкнуло людей чуть дальше от дороги. «Я, если позволишь, добавлю еще один камешек в твою легенду». Сухи вырос рядом, будто из-под земли. Поверь, для некоторых прогулка с королевским отравителем это большее доказательство отваги, чем убийство двадцати бандитов. Двадцати? Так говорят люди в городе. Я лишь повторяю, что слышал. Еще одна шаль упала ей под ноги. Она решительно переступила ее, вызвав стон отчаяния владелицы. «Что они с этими?» «Это на счастье». Если на расстоянии в 10 тысяч шагов от храма огня княжеский слон, конь, верблюд, кто угодно наступит на платок, владелец получит благословение Агара. Будь вежливой. Диана вздохнула, отступила на несколько шагов и с размахом впечатала ногу в материю, стоящую больше, чем вся ее одежда. Проигнорировала писк счастья и догнала отправителя. Около того, по крайней мере, было чем дышать, — Вот даже не спрошу, стою я между лошадью и слоном или лошадью и верблюдом, — проворчала она. — Не льсти себе. В масштабе топтания ты где-то между любимой собачкой и слугой, носящим княжеские сундуки. Она глянула в его сторону. Сухий явно развлекался. — А если бы на шаль наступил сам князь? — Владелец разрезал бы ее на сто кусков, и за каждый из них его семья могла бы жить год. Или держал бы дома, как святыню, десять поколений подряд, пока материал не распался бы в прах. За последние сто лет я знаю только о пяти таких случаях, чтобы нога князя наступила на чей-то платок. Три из этих платков висят сейчас в храме огня, как святейшие из реликвий. Диана глянула на толпу, стоящую над дорогой. — Ваш князь нечто большее, чем простой владыка, верно? — Он дитя огня. Живое доказательство, что владыка огня ходил некогда между людьми. Легенда гласит, что пока избранник владеет троном, белому канаверину не угрожает никакой враг. Диана с изрядным чувством наступила на очередной платок и взглянула на избранника, что мерно покачивался на спине у слона. Выглядел он очень обычно. А сколько еще претендентов на трон? Братьев и кузенов? Ты не слушала? Князь вроде бы рассказывал тебе об обычаях двора, а их больше нету. Есть способы, чтобы женщина не забеременела, а есть такие, чтобы не выносила, а потому вот уже 200 лет прирост княжеского рода жестко контролируется. Отравитель мерзко ухмыльнулся. Благодаря этому никогда не бывает больше двух, самое большее трех княжичей одновременно. И каждый из них обладает правом иметь единственного сына. В случаях исключительных их может быть у него двое. Времена с иными обычаями принесли нам две большие братоубийственные войны. Первая 500 лет назад разбила королевство Дельтрет на два меньших. Восточные и западные. Вторая, двести лет тому, разнесла их в клочья, оставив после себя горсточку княжеств. Смела один из сильнейших родов войны с поверхности земли и почти привела к падению династии детей огня. Пятнадцать лет искали кого-то, у кого оказалась бы достаточно чистая кровь, чтобы встать под оком, тем самым прореживая излишек княжичей. Амбиции и жажда власти могут уничтожить любую страну. Она фыркнула. — У нас что, соревнования по говорению банальностей? Может, мне тоже попытаться? Любовь преодолевает все преграды. Или еще лучше, честность и благородство гарантируют хорошую жизнь и достойную смерть. Она сделала вид, что задумывается. — Нет, погоди, ты все равно выиграл. Он эско глянул на нее. — я советую помнить о нашем предыдущем разговоре и прикусывать язык всякий раз, когда захочешь произнести какую-то глупость. То есть всегда, когда открываешь рот для чего-то другого, чем поесть или попить. Ты не важна. Но у нас говорят, что и единственная искра вызывает пожар. А потому лучше оставаться пеплом, а не угольком. Сухи приложил ладонь к сердцу и впервые поклонился ей. я советую залезть на слона». Колонна приближалась к вратам города, которые возбужденная толпа сумела полностью забить. Ворота были настолько же непроходимы, как если бы их стерегла опущенная решеткой поднятый мост. Отряды стражи двинулись вперед, чтобы создать проход, и тогда толпа вдоль дороги нажала сильнее. Ослабленный кордон прорвался, а Диана вдруг оказалась в центре смерчи. Ее толкали, дергали, кто-то случайно или по причине исключительной глупости пытался уцепиться за ее икхар, она же перехватила нахальную руку и бесцеремонно сломала на ней три пальца. Она почувствовала, как другая рука дергает ее за саблю. В этой толпе было слишком мало места, чтобы выхватить оружие, оттого она лишь яростно пнула и дергание прекратилось. Одетая в белая женщина, кричала что-то песклявым голосом. Рядом с ней толстяк пытался выводить какую-то песнь. Но кто-то, похоже, подбил ему ноги, потому что толстяк упал, потянув за собой еще нескольких человек. Толпа над ними заклубилась, а крики и вопли усилились на тон. Вспыхнула паника. И вдруг раздался пронзительный рев, и сопровождавшая его мощная, отдающаяся в костях, «Зуп, <звук> глуп а люди слышат этот звук, приседали, заслоняли голову руками или бросались на утек. Диана оказалась лицом к лицу с кошмаром, высотой в 20 футов и весящим, словно сотни мужчин. Маахир, княжеский слон, стоял посреди дороги, с хоботом задранным вверх, с раскинутыми ушами и, помахиваясь стороны в сторону головой, топал на месте огромными, словно стволы деревьев ногами. Зуб, зуб, зуб. Остальные слоны в колонне поддержали боевой танец. Почва передавала сотрясения, откликавшиеся где-то в животе и вызывавшие почти болезненные судороги. Маленькое, блестящее, лютое око уставилось на Диану, и на миг перед глазами ее возникла картинка неудержимой горы мышцы костей, несущейся в ее сторону. Но потом она увидела хитрую усмешку Самия, и все вернулось на свое место. «Накатей!» Парень сбросил ей веревку с завязанными на ней узлами. Она выругалась, окинула взглядом толпу, которая не стала меньше, и ухватилась за веревку. Наверху сильные, худые ладони помогли ей занять место под балдахином. «Теперь ты понимаешь, отчего так важно, чтобы в город я въезжал на Моахире?» «Где-то лет триста назад одного из моих предков стянула с коня и разорвала истерическая толпа. Чрезмерная любовь может быть настолько же опасной, как и ненависть. Вина?» Она взяла кубок, наполненный жидкой сладостью цвета меда, не слишком понимая, что ей с этим делать. Как, чтобы его... Лавенерос потянул один из шнурков, и из-под балдахина опали шелковые волны, отрезая их от остального мира. «Должно быть, ты устала!» Свежеиспеченный владыка проигнорировал стон разочарования, разнесшийся снаружи. «Ты прошла много миль. Мы сейчас закончим представление». Словно по невидимому знаку слоны перестали топать и трубить. Они хорошо вышкалены. Прошу выпить. Она чуть отвела в сторону Экхара, и и глотнула из кубка. Солнце, цветы, легкий намек на воду из горного ручья. Мужчина протянул ладонь к ее лицу, но почувствовал материю. Почему? Никогда не доверяй меньше, чем трем завесам, как говорится у нас. Если бы кто-то плохо завесил этот шелк, мне пришлось бы убить половину города проворчала она, — не самое плохое вино. Он отдернул руку, и некоторое время выглядел немного неуверенно и слегка печально, словно это именно с него сорвали все завесы. «Я тосковал. По твоему лицу. Во дворце у тебя будет достаточно лиц». Что-то промелькнуло по его чертам, словно несмелая просьба. Я не думал ничего дурного, когда говорил тогда об использовании тебя. Я не хотел тебя обманывать. Я князь Белого Коноверина, но я еще и переводчик, слепец и мужчина, который не является хозяином собственной судьбы. Она отпила еще вина, внимательно глядя на него в поисках следов насмешки. Князь, слепец, переводчик и раб. Кажется, что на три четверти ты говорил правду. Неплохо для мужчины, — сказала она. Могу понять, почему ты не признался. Но нужно что-то большее, чем кубок вина, чтобы я перестала сердиться. И все же я въеду с тобой в город. Некоторые из этих людей выглядели так, словно они хотели забрать кусочек меня». Ей показалось, что на миг она увидела на его лице облегчение. Он улыбнулся еще не смело, но в этот момент сами что-то нетерпеливо крикнул. «Весь на нервах», — проворчал Лавенерес. Род Соловья уже взял ситуацию под контроль. Ты готова? Она в последний раз глотнула из кубка, поправила ткань на лице. Готова. Можешь уже показаться во всем величии. Сядь напротив меня, спиной к Самию. Положи ладони на рукояти оружие. Будешь моей личной стражницей. Готова? Когда шелк поднялся, Диана сидела перед князем и должна была признать, что ей тут нравилось, хотя на некоторых лицах внизу она замечала неудовольствие. Со спины слона толпа не выглядела настолько уж пугающе. Мощи силы, исходящие от этого гигантского животного, давали ощущение безопасности. «А вид...» «Жаль, что ты не можешь этого увидеть», — прошептала Диана, когда они двинулись. «Я вижу». Он повернул голову налево. «Там озеро Ксес, самое большое в княжестве. По нему плавают корабли лишь чуть меньше, чем те, что ходят по морю». Впрочем, некоторые из них — это морские суда, прибывшие сюда каналом змеи. К тому же сотни лодок и лодочек. Над каждой развиваются штандарты и хоругви, а город смотрит на свое отражение, словно скупец, ищущий монетки на дне. Справа вдоль дороги тянутся поля, полные сейчас людьми. Все в лучших своих одеждах принесли зеленые ветки, цветы, шали и платки. Махир топчет все это, только сами унимают его попытки обожраться листвой. Соловьи сдерживают толпу копьями, им уже удалось, скажем так, захватить ворота. Он легонько улыбнулся, а у нее сердце зашлось спазмом. Человек, который не родился слепцом, должен черпать из своих воспоминаний и верить, что память его не подводит. Князь продолжил. «Ворота украшены лентами шелка, золотого и алого цвета. Цвета огня». В проемах выглядит словно пасть чудовища с зубами-решетками, торчащими из верхней челюсти, я верно говорю? Чьи это воспоминания? Девятилетнего мальчишки, который сопровождал старшего брата при торжественном въезде в город. Давным-давно. Прежде чем пришла тьма. Она прикрыла глаза. Князь. Нет. Слепец и невольник. Князь появится лишь когда мы въедем в город. Он был прав. Едва лишь они вынурнули из тени ворот, ей показалось, словно на лицо Лавенереса кто-то натянул маску владыка. Милостивая улыбка, достойные движения, руки поднятые в жесть благословения. Только через миг она заметила, что парень, сидящий у нее за спиной, выбрасывает шепотом из себя сотни слов. «Что он говорит?» Левая сторона, балкон, группа женщин, земля, торговцы, специями, справа земля, цех, ткачей, шелка, раскладывают материю на улице. Ловко за одежду, которую из него пошьют, они могут попросить 10 раз больше, чем обычно. Правая сторона, второй этаж, старик в шлерме героя, наверняка какой-то ветеран войны, приветствовать два раза. Левенер пробормотал это, почти не открывая рта, и не переставая милостиво склонять голову, посылать полное достоинство улыбки и взмахивать руками. Сами это мои глаза, и хотя якобы дитя огня всегда может прозреть пламя души, в толпе добиться этого сложно, поэтому лучше положиться на него. Княжеская колонна двигалась улицей, которую сжимали стены высоких зданий. Диана вообще не представляла себе, что можно ставить их таким образом одно за другим. Выглядывая из-под балдахина, она насчитала четыре, а иной раз и пять этажей, увенчанных острыми крышами. Все стены сверкали белизной полированного мела, а каждое окно, балкон, двери прорастали лицами – светлыми, смуглыми и совершенно темными. Словно бы все племена, известные человечеству, отослали своих представителей поприветствовать князя. Сверху непрерывно сыпались цветы, зеленые ветви и дорогая материя. Казалось, белый коноверин безо всяких усилий признавал в Лавенересе своего владыку. Маахир, встряхивая головой торжественно трубя, вошел на площадь, выглядевшую так, словно кто-то вырвал в теле города огромную рану, длинную и широкую, шагов на 200, а потом выложил ее лоснящимися каменными плитами. Пространство наполняли тысячи людей, но часть мест ограждали ряды одетых в желтое воинов. Там точно было попросторней. Судя по количеству шелка, золотого шитья и сотен ковров, лежащих прямо на каменных плитах, занимали те места аристократы и члены княжеского двора. К счастью для слонов и остального каравана, оставили довольно широкие проходы. Диана осмотрелась. С левой стороны стена, за которой находилось здание с таким числом куполов, стройных башен, больших окон и ажурных украшений, словно выплетенных из паучьей пряжи, что даже она, девушка с гор, могла понять, на что она смотрит. Только княжеские досказочные да дворцы могли быть такими до да смешного непрактичными. Напротив дворца вставало строение куда больше и шире, и благодаря контрасту мрачнее, словно старуха, хоронящая очередного мужа. У него был только один купол, зато широкий, в сотню шагов, опирающийся на множество колонн, между которыми развешаны были цветные ткани. Золото, желчь, старый мед, багрец. Цвета огня. К тканам, чуть подрагивающим стенам, вели лестницы. Множество лестниц, заполненных сейчас людьми. Глядя на это строение, Диана почувствовала запах горелого и вкус пепла на губах. Храм? Дом огня. Самое святое место в княжестве. Нет, самое святое место на всем юге, среди всех княжеств. Это там в последний раз явился людям магар красный. Тут заключил с ними перемирие. Здесь вечным огнем пылает его око. Гигантский купол выглядел построенным из каменных плит, но над его краем воздух немного подрагивал, словно над раскаленной солнцем пустыней. Иссарам знали, что после войн богов бессмертные ушли в созданные для себя реальности, довольствуясь лишь силой, передаваемой через молитвы и жертвы верных. Но в некоторых местах дороги, ведущие в их реальности, были короче. Там удавалось услышать отголоски из божественных стран. Сильнейшие из жрецов, постясь и умерщуляя плоть, медитируя и молясь, могли постучаться в их врата. По крайней мере, так они утверждали. Множество культовых сооружений строили там, где сила Бога была сильнее, а сотни лет молитв, хвалебных гимнов и поклонения сокращали расстояние между Доминионом Бессмертного и его верными. Жрецы в таких местах черпали силу прямо из реальности своего владыки, и хотя вне этих мест могли быть слабы и безоружны, в храмах равнялись с сильнейшими из чародеев. По крайней мере, некоторые. Глядя на храм, Диана чувствовала силу. Мощную и безжалостную. Силу огня, пожара, пожирающего целые леса, выжигающего тысячи миль степи, глотающего города, превращающего скалы в текучую массу. Она вспомнила некоторые из легенд из Сарам. Агар был богом пламени, но сражался далеко на юге, поддерживая Лааль в ее кампании против безликих. Его Авендари никогда не появлялись за южными краями пустыни, а когда война там утихла, он ушел. И все. Могла вспомнить лишь несколько стихов, в которых звучало имя владыки огня. Далекий не слишком важный бог. Но не здесь. Здесь билось сердце его культа, аспектированная Агаром сила чуть не выжигала ей чувства. «У чародеев тут непростая жизнь», — пробормотала она, отводя взгляд от храма. Лавенера сблеснул улыбкой. «Правда?» «Это чувствуют все. Но и они могут здесь выдержать. Агар не мелочный завистливый бог, чего нельзя сказать о некоторых из его жрецов. И ни в одном из свитков он не запрещал использовать магию или поклоняться своим родичам. В конце концов, половина богатств приплывает к нам морем, а потому оскорблять близнецов не слишком-то умно». А без благословений Лавейра наши поля могли бы стать бесплодны, и нам было бы нечем торговать. А владычицы ветров уносят к пустыне тучи, которые на миг оживляют ту и открывают торговые пути. Майхир остановился на середине площади, боком к храму. Остальной княжеский кортеж в порядке встал вокруг. Перед домом огня сохранили пустое пространство, где-то в сто шагов в ширину и в глубину. Исключительная расточительность в настолько запруженном людьми месте. Сойдешь вниз, чтобы погибнуть под тысячу брошенных платков? В городе князь никогда не ходит пешком. Эвикиад предупредил меня, что приготовлена некая неожиданность. Ради блага трона, как утверждает, якобы займет это лишь четверть часа. Диана должна была о чем-то догадаться, когда на пустом месте появилась группа людей, одетых в странные наряды, с лицами спрятанными под масками, а воздух прошили звуки дикой музыки. Пару десятков ударов сердца она вообще не понимала, на что смотрит. Люди бегали, прыгали, вращали глазами и размахивали руками в диктуемом инструментами ритме, но в этом не было слишком много смысла. И только когда появились мужчины в серых одеждах, носившие маски с гигантскими ушами и хоботами до земли, она сумела разгадать нужный код. Это был рассказ. Рассказ, повествующий не словами, но жестами и музыкой она вдруг увидела караван, идущий по пустыне. Двое мужчин в серых одеждах несли паланкин, в котором сидел князь, одетый, естественно, в белое. Она увидела нападение на караван, десятки грозных фигур, выскакивающих со всех сторон, ужасные чары, брошенные в ритме гремящих барабанов, князи с саблей в руках, кладущего трупы как минимум с десяток гротескно кривляющихся разбойников. Сами и был мотал, пересказывая своему господину, что происходит. «Ты правда убил десятерых бандитов?» Прервала она монолог парня. «Ни одного. Они поймали нас врасплох». В следующей сцене неустрашимый князь, чья маска была раскрашена словно лицо проститутки, стоял гордо выпрямившись, окруженный двадцатью дикими бандитами, грозящими ему обнаженным оружием. Праведность, достоинство и отвага били от него так, что разбойники не смели приблизиться и на несколько шагов. Даже колдун, мрачный гигант в черной маске, Искривленный в гримасе ярости, покачивался под воздействием ауры, бьющей от белой фигуры. «Ой-ой, странно, что они не сопроводили тебя домой, предаваясь в руки палача». «Поверь, есть минуты, когда понимаешь, слепота — это благо». Князь наконец уступил, пусть и не без боя, и лишь потому, что заслонял своим телом маленького мальчика. Близилась ночь, а потом бандиты внесли на площадь и бросили на камни еще одного персонажа. Она бы не распознала его, если бы не поймала взгляд, какой бросил на нее самих. Мальчишка глуповато скалился. Она смотрела на себя. На себя, похоже, изрядно потрепанную, поскольку вместо одежды на ней была лишь набедренная повязка и два свободных куска материи, что при каждом движении открывали ее ноги, а те несколько тряпочек наверху остались там, как она полагала, из-за недосмотра. Вместо маски актриса носила нечто вроде сотканного из тюля Экхара. «Скажи, я и правда ползала на четвереньках, когда мы познакомились?» В следующих сценах князь, принимавший при каждой оказии гордые позы, учил девушку ходить, кормил с рук, и каждый его жест, похоже, наполнял ее суеверным ужасом, поскольку такого числа поклонов и кленопреклонений Диана не видела еще ни разу. Но со временем, в представлении это заняло каких-то 100 ударов сердца, его врожденное благородство и доброта преисполнили дикарку преданностью. А когда бандиты появились снова, Девушка вынула из-за пояса саблю. Ответ на вопрос, как проклятие она смогла там поместиться, стоил царства, и, сражаясь, словно безумная, поубивала всех, получив притом смертельные раны. Надеюсь, что в этом месте я погибну. Боюсь, что, увы, я тебя спас. И верно. Под сопровождение крайне жуткой музыки князь вышел на середину сцены и призвал силу Агара, то есть набросил на себя плащ желтых и красных оттенков, что наверняка должно было символизировать пламя, и стоял так под безумствование труп и барабанов. Потом появились хорошие, представленные мужчины с птичьими клювами, одетые в желтые наряды, и все завершилось как и следовало. Диана некоторое время не знала, что сказать. Когда же она, наконец, привела ошалевшие мысли в порядок, то пробормотала. «При ближайшей возможности представь меня тому, кто это придумал. Молю». Он таинственно улыбнулся. «Уж не скрежет ли сабли, я слышу?» Она взглянула на свои руки. Тальхера, оказывается, на палец вышли из ножен. Сами собой, никак не иначе. То, что ты видела, это театр Абинусий. Вы не могу перевести это название, оно слишком старое. Существует издавна, издавна венчает представлениями важнейшие события в истории княжества. И всегда чрезмерен. Но его творцы пользуются традиционной охраной, а потому, полагаю, их не стоит убивать. Это приносит неудачу. Он отвернулся в сторону храма. «А кроме того, вот будь ты на моем месте, ты бы почувствовала, что тебе льстят?» Перед глазами ее возникла одетая в белое фигуру в гротескной маске, выполняющая странные, смешные, преисполненные пафосы жесты. «Кроме того...» Лаванера расмахнул в сторону толпы. «Ты можешь и не смотреть на представление. Вот я, например, просто прикрываю глаза». Она улыбнулась. «Ты улыбнулась?» Нет, это была плохая шутка. Что теперь, во дворец? Он сделался серьезен, ей даже показалось, что глаза его запылали, словно в тумане зажегся огонек. Нет, меняем планы. Сами. Посыпались быстрые слова на местном наречии. Погонщик что-то фыркнул и крикнул Факури! Цок-цок! Майхир принялся разворачиваться. Ничего не говори, выполняя, что скажу, не задавая вопросов. Что ты делаешь? И что-то не поняла в последних словах. «Одному из нас стоило бы подучить меек». Слон остановился перед храмом, поднял хобот и затрубил. И двинулся по лестнице. Это лестница праведности. Существует легенда, что если когда-нибудь в Коновере не дойдет дело до великой несправедливости, пламень Агара спустится по ней и покарает грешников. В голосе Лавинареса появилась тень горечи. Будь это правда, город давно бы уже сгорел до фундаментов». Диана не видела, что происходит впереди, но поскольку не слышалось криков ужаса или звука раздавливаемых тел, люди, похоже, успевали уйти с дороги. Она высунулась и оглянулась. Отряд воинов бежал по ступеням, раздвигая зевак и не позволяя, чтобы толпа сомкнулась вокруг слона. За ним, во главе многочисленной группы придворных, спешил мужчина в белом тюрбане. Махир добрался до растянутой между колоннами материи, остановился и затрубил снова. Из-за стен доносились постукивания и скрежет металла. «У этого храма не может быть каменных стен, потому что око не любят оставаться закрытым. Потому наши жрецы придумали несколько механизмов, благодаря которым могут быстро поднимать и опускать заслоны между колоннами». Лавенерес сложил ладони домиком, улыбка притаилась у него в уголках губ. Потом он приподнял брови. «Ничего не скажешь?» А, понимаю. Ты улучшила свой мекханский». Вдруг заскрежетало сильнее, и стены цветной материи поехали вверх, все сразу. Впечатление, которое возникло у Дианы раньше, что она дышит гарью, а на языке ее пепел, лишь усилилось. Чтобы о нем позабыть, она легонько поднялась и осмотрелась понад плечом Самия. Сотни мощных колонн поддерживала круг, бывший основой гигантского купола. Кроме них не было ничего, ни лавок, ни подмостков или алтаря. Пустое пространство, чья центральная точка чуть приподнималась. Пол сверкал, словно зеркало, бледно-розовый полированный мрамор отражал все, поэтому казалось, что колонны торчат из воды. Махер ступил десяток шагов вперед и остановился. «Теперь ты должна сойти. Князь первым садится на слона, и последний с него спускается. Но кроме самий, он погонщик». «Не заговаривай ни с кем, кроме меня, отвечай на вопросы, выполняя поручения и прошу, будь дикой воительницей, ослепленной величием и мощью Агара». Диана спустилась на землю и отошла на два шага. Лавенерос перебросил ноги над барьером корзины и удивительно ловко спустился по веревке. Заботливо похлопал по боку животного. «Подойди ко мне, встань слева». Он положил руку ей на плечо. «Идем к Она даже не вздрогнула к месту на возвышенности, но нельзя переступать красную линию, которая его окружает. Она послушалась, медленно, с удивлением понимая, с какой легкостью, князь приспособился к ритму ее шагов и как тихо он двигался. Если бы не легкое давление на ее плечо, могло бы показаться, что она в одиночестве. Вокруг них рос шум, пространство между колоннами заполняла толпа, люди вступали внутрь со всех сторон. Великий Кахир-двора был уже в десятке шагов за князем, но, похоже, не имел намерения вмешиваться. Что бы ни происходило, Лавенерес полностью контролировал ситуацию. «Помедленней. Пусть побольше людей войдет внутрь». Слепец двигался рядом, словно дух. «В конце концов, мы даем представление для них. На возвышении находится круг диаметром шагов 30. тридцать» которая состоит из красных, чуть разогретых камней, шириной в пару футов. Внутренности круга черны, покрыты слоем сажи. Остановись за несколько шагов от круга, и что бы там ни происходило, не входи в него. Только кровь Агара имеет право там быть. По другую сторону храма толпа выплюнула из себя какие-то фигуры. — Три человека идут к нам, — проворчала она. — Знаю. Пожатие на плече должно было оказаться успокаивающим, Но она почувствовала, как волоски на теле встают дыбом. По бокам двое высоких и худых, посередине пониже, широкие в плечах, в одеждах, вышитых багряными цветами. Я угадал? Да. Тот посередине — это камень пепла. Мы, собственно, перечеркиваем сейчас его планы поставить нас, меня, в положение покорного просителя с неясным статусом. По сторонам от него темное искры и ледяное пламя. Третий и четвертый жрецы в иерархии храма. А тут посередине первый? Нет, пятый. Первый идет позади тебя, дитя огня. Приветствую в белом коноверене, княжестве тысячи масок. Толпа уже заполняла все пространство позади них, а ее щупальца почти смыкались вокруг центральной части храма. Словно живое создание вползло внутрь, ожидая... Чего, собственно? Диана подошла к возвышению, и каждый шаг наполнял ее рот пеплом. Шесть широких ступеней и плоский пол с черным кругом посередине. Когда она двинулась в ту сторону, ее остановил легкий нарешительный рывок за плечо. «Я говорил, несколько шагов». На противоположной стороне круга стояли жрецы. Лица их напоминали маски, вырезанные из желтого камня. «Теперь я...» А ты стой, и что бы ни случилось, не входи в круг. Если сделаешь это, погибнешь. Сказав так, Лавенера расшагнул вперед и без колебаний пересек линию камней, над которой вставал разогретый воздух. Диана услышала общий вздох, словно тысячи мехов засосали воздух, и на мгновение в храме установилась полная тишина. А потом раздался рык. Тысячи глоток грянули в триумфальном хоре, к которому через миг присоединился Махира и остальные слоны. И только одна Диана молчала, не понимая, в чем тут дело. Дым и пепел, пожалуй, навсегда поселились у нее во рту и на языке, а едва лишь она прикрывала глаза, как под веками ее взблескивало пламя. Сила Агара была в этом месте велика, как нигде более. Князь добрался до жрецов, стоящих по ту сторону круга, а они низко поклонились ему. Диана не видела, говорил ли он им что-то, просто стоял, а они не смели выпрямиться, пока он не развернулся и не пошел обратно. По его лицу было не просто что-то прочесть, но то, как они стояли, как держали руки и плечи. Будь у них оружие, Диана начала бы опасаться за жизнь Лавенереса, а он спокойным шагом вышел из круга почти в том же самом месте, где она ожидала его. Остановился поднял руку в жесте благословения, а там, куда он поворачивался, люди падали на колени со склоненными головами. Триумфальный рык превратился в песню. Когда он закончил, она без слова заняла место слева от него. И Викиад справился с ситуацией. Воины рода Соловья уже очистили им проход к Маахиру. Она зашагала, едва лишь слепец положил ей руку на плечо. На этот раз рука оказалась тяжелой, горячей, словно едва вынутая из печи отливка. Едем во дворец. Мне нужно отдохнуть и помыться. И тебе тоже. Интерлюдия. Холод. Будто ныряешь в ледяную прорубь. И темнота. Непростая темнота, какую встречаешь ночью под звездами, укрывшимися под пледом туч. И не такая, которая сопровождает человека в тот миг, когда кошмар выталкивает его из страны сна, а до рассвета еще далеко. Эта темнота была абсолютной, почти ощутимой, и липкой, словно изготовили ее из черного студня. Иотех осторожно вдохнул. Пахло влажной падалью и мокрым камнем, и солью. «Ява!» Голос Канайонос подействовал, словно магическое заклинание. Щелкнуло огниво, и маленький светильник разогнал тьму. Они стояли перед каменной стеной, что выгибалась дугой над их головами, словно остановившаяся в беге морская волна. Туда. Черноволосая направила их по коридору к тяжелым дверям, отворила их без малейшего раздумья, словно хозяйка, ведущая гостей по собственному дому. Вонь ударила подло. В первый миг сладковатой нотой, тотчас перешедший в густой душный смрад гниющего мяса, порченной крови, гангрены и отходов. И Атех остановился, словно наткнулся на препятствие. И Ява даже не сбилась с шага. «Пойдем». Слова, произнесенные малышкой Канной, отдавали эхом, подсказывая, что впереди большое помещение. «Тут не настолько плохо, как пахнет». Он вошел. Горевший светильничек не давал точно оценить величину помещения, но это не имело значения. Размер был неважен, потому что, будь там даже и сто шагов диаметра, Взгляд все равно притягивало то, что находилось в центре. Черный меч, воткнутый в скалу на одну треть длины. Свет не отражался от его клинка и рукояти, что выдавало. Он создан из какого-то матового камня или из другого материала, поглощавшего блеск. У самого меча находился труп мужчины, почти голый, худой и покрытый мерзкими ранами. Кровь еще не успела загустеть. Должно быть, в дверях мы разминулись с духом этого несчастного. Канайонос присела и коснулась виска трупа. — Почти. Но он не ушел в том сна, он здесь. Она щелкнула указательным пальцем по черному клинку. Еще одна горсть воспоминаний — чувство обиды, безумия и ярость. В голове Ятеха молнией промелькнуло, что странно слушать, что именно она говорит о безумии и ярости, Но он благоразумно промолчал. Тут, в этом месте, сейчас, любые слова были несущественны и глупы. Он чувствовал голод. «Ты знаешь, где мы?» Она глянула на него, и ее глаза показались ему такими же черными и матовыми, как и меч. «Нет». Уврат врат в царство, которое никого не намерено впускать в себя. У куска души, которая пытается сделаться чем-то большим, чем просто дверь. Они кормили его вот уже много лет, десятки, а может и сотни, не понимая, что именно они делают. А когда он начал просыпаться, открывать глаза и осматриваться, посчитали это знаком своего бога. Глупцы. Вот твоя общая душа, коровь Эльн, вгляди. Я не понимаю. Знаю, что нет. Подумай. Возьми сотни обиженных, силой вырванных из тела духов, чья жизнь проведена в крови, боли и унижений, Духов, не понимающих, почему это с ними случилось. Охваченных чувством обиды и несправедливости. Возьми мужей, жен, отцов, матерей и детей и преврати в это. Она тронула тело ногой. Тут никто не умирал легко. Влей это в единую форму, пусть смешаются. И киснут там десятки лет. Эти глупцы позабыли, что боль и страдание первейшее. Самая старая дорога к трансценденции. Они открывают душу, помогают создавать каналы, объединяют. Они превратили артефакт в анабога. Казалось, черный меч танцует в свете лампы, пульсирует, расширяется и корчится. Это бог? Еще нет. Ему пока далеко до этого. Это анабог. Часть, кусочек, зерно, если хочешь. Старое название и позабытый уже процесс. Медленно пробуждается, но, используя сердечник, которым является кусочек души истинного, бессмертного, он растет. Он никогда не был разумен, но разум появляется сразу после ловкости, а он... Канайонос склонилась и подняла руку мертвого мужчины. На предплечье, среди грязи и засохшей крови, можно было распознать узор сломанного меча. Он ловок нашел способ, чтобы дотянуться до большего числа душ, чем доставляют ему жрецы. Иотех взглянул на татуировку и узнал ее. Кое-кто из солдат и стражников, которых он встречал во время службы у Аэрина, поверяли свою судьбу в ладыки битв. Они приносят ему в жертву собственных верных? Из чего бы у это вызывало проблем? Тут речь о чем-то другом. Вспомни. Они мерились взглядами. Она смотрела на него со снисходительной улыбочкой. И что я должен вспомнить? Дорога. Или молитва, как вы теперь это называете, 212 и 218 стихи. Слова нахлынули сами, хотя он не молился уже месяца Я не стану носить ни знаков, ни символов на теле, ибо тело это святыня, которая должна остаться чиста, а если изуродуешь его, пусть кожа моя будет ободрана ремнями, словно в день мести. Из сарам не татуировали тело, не украшали их ритуальными шрамами. Им запрещала это вера. Схоже поступали и матриархисты в империи, но сторонникам великой родни не запрещали культивирование своих обычаев. Слишком глубоко вросли они в человечьи души, чтобы искоренить их, не развязывая религиозных войн. И «Ты приказала мне забыть о старой жизни, а теперь я должен искать ответы в кендетх?» Улыбка малышки Канна превратилась в гримасу раздражения. «Забыть? Ты снова ничего не понял, дурак. Кендатх это ваша дорога, а идя мы используем ноги, а не голову. Как думаешь, отчего Харуда запретил вам татуировать и ставить шрамы на теле? Причем после тысячелетий воин с уничтожителями. Хотя этот обычай направлен не против них, я уверяю тебя, что ответ в стихе 218 -м. Начни, наконец, уже думать, глупец. 218 стих, почти такой же, как 212, хотя развивающий запрет. «И не позволь, чтобы изуродовали тело твое рисунками или шрамами, которые создают знаки, потому что лишь твои руки могут меня объять, когда встану между ними наг в день суда». «Потому что могут меня объять». «Объятие». Он сглотнул. Меч вдруг стал выглядеть не как материальный объект, а как дыра в воздухе, трещина в форме оружия. Ты говоришь правду? Этот... Анабог готовится объять людей? Она кивнула. Да. Армия, которую он создает, будет почти непобедима. А душа каждого его сторонника, пусть бы он погиб в десятках миль отсюда, попадет к нему. Он пожрет их 10 двадцать тысяч за раз и перейдет определенный порог. И станет истинным богом. Ты хочешь его удержать? Ему удалось, она удивилась. «Зачем же? Я не собираюсь убирать мусор за людьми, они выкормили себе лжебога, пусть кланяются ему или убьют. Нет. Я хочу напомнить ему о том, чем он был в самом начале, и о форме, которую ему придали, врата и меч. Я хочу, чтобы он этим и стал для меня, мечом и вратами. В последний раз». А потом пусть начинает свою войну и обнимает, кого только захочет. Черноволосая демонстративно осмотрелась. «Запомни это место. Хорошенько. В следующий раз я хочу попасть сюда сразу».